35. -е. Формула владыка в руки твои предают Дух мой, произнесена не в минуты спокоя и благополучия, но на кресте, в момент тяжких страданий, пороги смерти, имеющие уши пусть услышат.